часть вторая двадцать третье декабря один в дверь позвонили итрясселан пошел открывать звонок звучал необычайно агрессивно и пока дворецкий медленно пересекал холл он раздался снова трясселан покраснел от негодования что за дурные манеры так трезвонить в дом джентльмена если это очередные исполнители рождественских гимнов он им покажет через матовое стекло верхней половины двери дворецкий разглядел силуэт высокого мужчины в шляпе с опущенными полями он открыл дверь так и есть крикливо но дешево одетый незнакомец наверняка нахальный попрошайка будь я проклят если это не трясселан воскликнул незнакомец как поживаете трясселан дворецкий уставился на него дерзкий подбородок орлиный нос бесшабашный взгляд такие же как много лет назад мистер хари ахнул он хари ли засмеялся чего ради вы так удивились ведь меня ожидали верно да сэр конечно тогда к чему изображать удивление хари шагнул на пару футов назад и окинул взглядом дом весьма прозаичное но солидное сооружение из красного кирпича Тот же самый безобразный домино. Хотя он до сих пор стоит, а это самое главное. Как там мой отец, Треселян? Он практически инвалид, сэр. Почти не выходит из своей комнаты, но не падает духом. Старый греховодник. Харри Ли вошел внутрь, позволив Треселяну забрать у него шарф и театрального вида шляпу. А как поживает мой дорогой братец Сэлфред? Очень хорошо, сэр. Харри усмехнулся. Ему наверняка не терпится меня увидеть, а? — Я в этом уверен, сэр. — А я нет. Совсем наоборот. Держу пари, что мое появление придется ему чертовски не по душе. — Мы с Элфредом никогда не ладили. Вы когда-нибудь читаете Библию, Треселян? — Иногда, сэр. Помните историю о возвращении блудного сына? Его благонравному старшему брату это совсем не понравилось. бьюсь об заклад старый домосед элфред прореагирует точно так же трясселан молчал опустив глаза его напряженная спина выражала протест хари похлопал его по плечу пошли старина меня ждет откормленный телец ведите меня к нему пожалуйста пройдите в гостиную сэр сказал дворецкий не знаю где сейчас все они никого не послали вас встретить так как не знали времени вашего прибытия харри кивнул и двинулся за тряселианом через холл глядя по сторонам все прежние экспонаты на месте заметил он по моему здесь ничего не изменилось с тех пор как я уехал отсюда двадцать лет назад хари последовал за дворецким в гостиную попробую найти мистера или миссис элфред пробормотал старик и поспешил прочь сделав несколько шагов хари застыл как вкопанный и уставился на фигуру сидящую на одном из подоконника его взгляд недоверчиво скользнул по черным волосам и кремовой коже господи воскликнул он неужто вы седьмая и самая красивая жена моего отца имеются в виду семь жен синей бороды из сказки шарля перо пилар соскользнула вниз и шагнула ему навстречу. «Я Пилар Астравадос», — представилась она. «А вы, должно быть, мой дядя Харри, мамин брат». «Так вы, дочка Дженнифер», — догадался Харри. «А почему вы подумали, будто я седьмая жена вашего отца?» — спросила Пилар. «У него действительно было шесть жен». Харри рассмеялся. «Нет, только одна, во всяком случае законная. Как, говорите, вас зовут Пил... Пилар?» ну пилар я никак не ожидал встретить кого нибудь вроде вас в этом мавзолее в этом мавзо как как в этом музее набитых опилками чучел я всегда считал этот дом паршивым а теперь он кажется мне еще паршивее чем когда либо пилар казалось шокированный что вы здесь так красиво хорошая мебель мягкие ковры много разных украшений все очень дорогое и хорошего качества «Тут вы правы», — усмехнулся Харри. «Знаете, вы очень приятно смотритесь среди...» Он умолк, так как в комнату вошла Лидия и направилась прямо к нему. «Здравствуйте, Харри, я Лидия, жена Элфреда». «Здравствуйте, Лидия». Харри пожал ей руку, окинув быстрым взглядом ее смышленное подвижное лицо и отметив изящную походку, чем могли похвастаться немногие женщины. Лидия, в свою очередь, разглядывала его. «А?» выглядит грубоватым но привлекательным подумала она я бы не доверяла ему ни на грош каким вам кажется дом после стольких лет улыбаясь спросила лидия совсем другим или почти таким же в общем почти таким же харрис снова огляделся эта комната была переделана и не раз я имею в виду переделана вами благодаря вам она стала другой очевид на лицехаре мелькнула озорная усмешка внезапно напомнившие лидии старика наверху теперь в ней куда больше вкуса кажется я слышал что старина алфред женился на девушке чьи предки прибыли сюда вместе с вильгельмом завоевателем вильгельм завоеватель герцог норманский ставший в тысяча шестьдесят шестом году английским королем вильгельмом первым когда под его предводительством норманы завоевали англию вполне возможно улыбнулась лидия но с тех пор они изрядно деградировали как поживает элфред спросил харри все такое же твердолобый консерватор не знаю покажется ли он вам изменившимся или нет а остальные разбросаны по всей англии нет все собрались здесь на рождество харри выпучил глаза традиционное рождественское семейное сборище — Что случилось со стариком? Раньше он не отличался сентиментальностью и особой привязанностью к семье. Должно быть, он здорово изменился. — Возможно. — Голос Лидии звучал сухо. — А как старина Джордж? — продолжал Харри. — Все такое же скряга? Как же он скулил, когда ему приходилось расстаться с полпенни из его карманных денег? — Джордж сейчас член парламента, а от Уэстерингема — отозвалась Лидия. что пучеглазый в парламенте ну и ну харри захохотал откинув голову назад громкий смех казался грубым и несдержанным в стенах гостиной пилар громко вздохнула а лидия слегка вздрогнула почувствовав за спиной какое то движение хари перестал смеяться и резко повернулся он увидел эфра до которой молча смотрел на него со странным выражением лица губы хари медленно расплылись в улыбке да ведь это элфред воскликнул он шагнув к брату привет гарри кивнул элфред они стояли глядя друг на друга лидия затаила дыхание как нелепо подумала она уставились как два пса перед дракой глаза пилар расширились как же глупо они выглядят почему бы им не обняться англичане так не делают но они могли бы что нибудь сказать а не просто глазеть друг на друга думала она забавно снова оказаться здесь промолвил наконец хари еще бы прошло столько лет с тех пор как ты уехал хари вскинул голову и провел пальцем по подбородку привычным жестом означавшим вызов да сказал он я рад что вернулся помедлив он закончил фразу многозначительным тоном домой два полагаю я был большим грешником промолвил семён ли он откинулся в кресле задумчиво поглаживая пальцем подбородок перед ним в камини плясали языки пламени рядом сидела пилар держа в руках маленький экранчик из папье маше которым она прикрывала лицо от огня иногда она обахивалась им сгибая запястье с семен с удовольствием смотрел на нее продолжая разговаривать скорее с самим с собой чем с девушкой воодушевленной и ее присутствием да повторил он я был грешником что ты об этом думаешь пилар девушка пожала плечами монахини говорят что все люди грешники поэтому за них нужно молиться да но я был куда более гререшен чем многие семен засмеялся тем не менее я ни о чем не сожалею я наслаждался каждой прожитой минутой говорят что в старости начинаешь каяться чепуха я ни в чем не раскаиваюсь хотя и повинен во всех смертных грехах лгал мошенничал воровал не говоря уже о женщинах Кто-то рассказывал мне об арабском шейхе, у которого телохранителями были сорок его сыновей, все примерно одного возраста. Не знаю насчет сорока, но я тоже мог бы составить неплохую гвардию, если бы разыскал всех своих ублюдков. — Что скажешь, Пилар? Ты шокирована? Пилар уставилась на него. — Почему я должна быть шокирована? Мужчины всегда желают женщин. мой отец не был исключением поэтому женщины так часто бывают несчастными ходят в церковь и молятся. старый семен нахмурился я сделал адделаиду несчастной пробормотал он себе под нос боже какая она была хорошенькая когда я на ней женился прямо кровь с молоком а потом все время ныло и жаловалась в мужчине просыпается дьявол когда его жена постоянно плачет беда адилаиды была в том что ей не хватало мужества если бы она мне возражала но она никогда так не делала, а я то верил что обзаведя с семьей смогу покончить с прежней жизнью его голос замер несколько секунд он молча смотрел на пламя в очаге семья — Ничего себе, семья! — Симеон злобно усмехнулся. — Только посмотри на них. Ни у кого нет детей. Что с ними такое? Неужели в их жилах нет ни капли моей крови? Никто не в состоянии произвести на свет сына, законного или незаконного. Возьмем, к примеру, Элфреда. Как же он мне наскучил! смотрит на меня глазами преданного пса и готов сделать все о чем бы я ни попросил господи что за дурень а вот его жена мне нравится у нее есть характер правда я ей не нравлюсь но она вынуждена меня терпеть ради этого олуха элфреда он снова посмотрел на девушку запомни пилар нет ничего скучнее преданности она улыбнулась и семеион продолжал словно согреваемый ее юностью и женственностью а джордж напыщенный пустозвон безмозглый и бесхарактерный да еще при этом трясется над каждым пенней дэвид он всегда был дураком и мечтателем типичный маменькин сынок единственный его разумный поступок женить бы на этой спокойной солидной женщине он хлопнул ладонью по подлокотнику кресла хари лучший из них конечно он паршивая овца но хотя бы живой да хари симпатичный согласилась пилар он так приятно смеется откидывая голову назад да мне он очень нравится старик бросил на нее взгляд хари всегда умел нравиться девушкам тут он весь в меня семён хрипло засмеялся да я хорошо пожил чего у меня только не было в испании есть пословица сказала пилар бог говорит бери что хочешь, но плати за это с семен вновь одобрительно хлопнул по подлокотнику это мне нравится бери что хочешь я всю жизнь так поступал брал что хотел и платили за это спросила пилар слегка изменившимся тоном семмен перестал усмехаться он выпрямился в кресле и уставился на нее что ты сказала я спросила платили ли вы за это дедушка не знаю медленно произнес семён ли внезапно он упустил кулак на подлокотник кресла и сердито крикнул почему ты об этом спрашиваешь просто мне интересно ее рука держащий экранчик застыла в воздухе а темные глаза стали загадочными она сидела откинув голову назад прекрасно сознавая свою женственность ты дьявольская отродье воскликнул семмен но я нравлюсь вам дедушка мягко сказала пилар вам приятно что я сижу здесь рядом с вами да приятно признал семион уже давно я не видел таких молодых и красивых девушек это идет мне на пользу согревает мои старые кости к тому же ты моя плоть и кровь спасибо дженнифер в конце концов она оказалась лучшешей из всех пилар молча улыбнулась но тебе меня не одурачить продолжал семен я знаю почему ты сидишь здесь и терпеливо слушаешь мое брюжжениеье вся из за денег или ты будешь притворяться что любишь своего старого деда нет я вас не люблю ответила пилар но вы мне очень нравитесь можете в этом не сомневаться конечно вы большой грешник но это мне тоже нравится вы живее всех остальных в этом доме и вам есть что рассказать вы много путешествовали вели жизнь полную приключений будь я мужчиной я бы тоже этого хотела с семен кивнул да я тебе верю всегда говорили что в нас течет цыганская кровь в моих детях кроме хари она не слишком давала себя знать но думаю она проявится в тебе уверяю тебя я умею быть терпеливым когда это необходимо однажды я ждал пятнадцать лет чтобы свести счеты с человеком причинившим мне вред это еще одна черта всех ли они ничего не забывают и мстят за обиду даже если приходится ждать годы тот человек обманул меня и я ждал пятнадцать лет пока мне не представился шанс а потом разорил его до тла он негромко захихикал это было в южной африке спросила пилар да прекрасная страна вы когда нибудь возвращались туда в последний раз я был там спустя пять лет после женитьбы а до того вы прожили там много лет да расскажите с семен начал рассказывать пилар слушал прикрыв лицо экранчиком постепенно речь старика становилась все более медленной и усталой сейчас я покажу тебе кое что сказал он Осторожно поднявшись и опираясь на палку, Симеон медленно заковылял по комнате, подошел к сейфу и открыл его. Повернувшись, он поманил к себе девушку. — Посмотри-ка на них. Потрогай. Пропусти сквозь пальцы. При виде ее удивленного лица старик рассмеялся. — Ты не знаешь, что это такое? Это алмазы, малышка. лар широко открыла глаза но ведь это просто маленькие камешки это не отшлифованные алмазы объяснил семион такими их находят а если их отшлифовать они становятся настоящими бриллиантами недоверчиво спросила пилар разумеется и будут сверкать и переливаться и еще как не могу в это поверить с детским упрямством заявила пилар Тем не менее, это правда. — И они ценные? — Очень ценные. Правда, их цену трудно определить до шлифовки, но эта маленькая кучка стоит несколько тысяч фунтов. — Несколько тысяч фунтов? — переспросила Пилар, делая интервалы между словами. — Тысяч девять или десять. Они довольно крупные. — Да. тогда почему вы их не продаете потому что мне нравится иметь их у себя но они стоят столько денег я не нуждаюсь в деньгах вот как слова старика явно произвели на нее впечатление но почему вы их не отшлифуете и не сделаете красивыми потому что предпочитаю видеть их такими его лицо помрачнело Отвернувшись, он продолжал, словно обращаясь к самому себе. «Когда я трогаю их, ко мне возвращается прошлое. Солнце, запах вельда, валы, старина Эб, все ребята». В дверь негромко постучали. «Положи их назад в сейф и захлопни его», — велел Семен девушке и отозвался. «Войдите!» Появился Хорбери, как всегда при исполненной почтении. чай подан внизу сообщил он три вот ты где дэвид сказала хильда я всюду тебя искала зря ты торчишь в этой комнате здесь ужасно холодно несколько секунд дэвид стоял молча глядя на низкое кресло с выцветшей атласной обивкой это ее кресло заговорил он наконец она всегда в нем сидела оно совсем такое же только обивка потускняла хильда слегка нахмурилась вижу отозвалась она пойдем отсюда дэвид здесь жуткий холод дэвид не обратил на нее внимание помню я сидел на этом табурете продолжал он оглядевшись вокруг а она читала мне джека истребите великанов английская народная сказка тогда мне было лет шесть хильда решительно взяла его за руку пойдем в гостиную дорогой в этой комнате нет центрального отопления дэвид покорно повернулся, но она почувствовала как его тело сотрясла дрожь все то же самое пробормотал он как будто время с тех пор стояло на месте хильда выглядела обеспокоеной интересно где все остальные нарочито бодро сказала она уже почти время чая дэвид высвободил руку и открыл другую дверь здесь раньше стоял рояль да вот он любопытно хорошо ли он настроен подняв крышку он сел и пробежал пальцами по клавишам да инструмент держит настроенным дэвид начал играть у рояля был приятный звук мелодия легко лилась из под его пальцев что это спросила хильда кажется я знаю эту пьесу но не могу вспомнить я не играл ее много лет ответил дэвид мама часто играла ее это одна из песен без слов мендельсона сладостная мелодия словно наполнила комнату сыграй что нибудь моцарта попросила хильда но дэвид покачал головой и начал другую пьесу мендельсона внезапно он сыграл резкий диссонирующий аккорд и поднялся дрожав всем телом хильда подошла к нему дэвид это ничего прервал он четыре в дверь снова позвонили трясселан поднялся со стулов буфетной и медленно пошел открывать звонок повторился дворецкий нахмурился увидев сквозь матовое дверное стекло село от мужчины в шляпе с опущенными полями трясселан провел рукой по лбу он выглядел обесппокоенным это уже происходило сегодня а теперь повторяется снова дворецкий отодвинул засов и открыл дверь чары разрушились здесь живет мистер с семен ли спросил мужчина стоящий на пороге да сэр я бы хотел его повидать в тряселиане пробудилось эхо воспоминаний интонация этого голоса он помнил с тех дней когда мистер ли впервые приехал в англию дворецкий с сомнением покачал головой мистер ли инвалид сэр он почти никого не принимает если вы незнакомец достал конверт и протянул трясселелину пожалуйста передайте это мистер рули да сэр пять семмен ли взял конверт и вынул оттуда лист бумаги он удивленно приподнял брови но потом улыбнулся это просто чудесно старик обернулся к дворецкому проводите мистерафера сюда от траселан да сэр «Я как раз вспоминал о старом Мобенезере Ферри», — сказал Симеон внучке. «Он был моим партнером в Кимберли. А теперь его сын приехал сюда». Треселиан появился вновь. «Мистер Ферр», — доложил он. Вошел Стивен Ферр. Он явно нервничал и пытался скрыть это некоторой развязностью. «Мистер Ли...» южно африканский акцент в его голосе на мгновение стал сильнее обычного рад вас видеть значит вы сын эба стивен ффер довольно глуповато усмехнулся это мой первый визит в англию сказал он отец всегда говорил мне чтобы я навестил вас если приеду сюда и он был прав старик оглянулся это моя внучка пилар эстравадес здравствуйте скромно произнесла пилар хладнокровная маленькая чертовка с восхищением подумал стивен она удивилась при виде меня но показала это лишь на момент рад с вами познакомиться мисс эстравадес чопорно отозвался он благодарю вас сказала пилар присаживайтесь и расскажите о себе предложил семмен ли вы надолго в англию стивен засмеялся откинув голову назад теперь когда я уже здесь мне спешить некуда и правильно одобрил семён погостите немного у нас я не могу вам навязываться сэр осталось всего два дня до рождества можете провести рождество с нами если у вас нет других планов вообще-то нет но мне неудобно тогда все решено прервал семён и обернулся пиларп «Да, дедушка. Пойди к Лидии и скажи ей, что у нас будет еще один гость. Попроси ее подняться сюда». Пилар вышла из комнаты. Симеон с усмешкой наблюдал, как Стивен провожает ее взглядом. «Вы прибыли прямо из Южной Африки?» — спросил он. «Да, сэр». «Отлично». Они начали говорить об этой стране. Спустя несколько минут пришла Лидия. «Это Стивен Ферр, сын моего старого друга и партнера Алис». бенезера фера представил гостя семён он останется у нас на рождество если ты найдешь для него комнату лидия улыбнулась конечно она внимательно смотрела на незнакомца на его загорелое лицо голубые глаза гордо вскинутую голову моя невестка представил ее семён мне неловко вот так вторгаться на семейный праздник сказал стивен считаете себя членом семьи мой мальчик успокоил его семён вы очень добры сэр в комнату вернулась пилар и села у камина, взяв в руку экранчик она использовала его как веер медленно обмахивая сим и скромно опустив глаза.